Владимир Мотыль. Горькая исповедь Олега. Москва, декабрь 1986 года. Когда вместе с Болатом Куджевым я закончил сценарий военной трагикомедии, кандидата на главную роль в моей памяти не нашлось. Вспомнил лишь то, что на Тюхлю мне рекомендовали незнакомого молодого артиста и современника худого, длинноногого, интеллигентного качества эти перекочевали к задуманному герою Жене, Женечке и Катюше, неосознанно выполняя часть потери, которую принесла мне вынашиваемая годами и не осуществлённая постановка в поэтивом теняновского романа. Приступив к новой работе, я отправился по следам не пригодившихся для кухни рекомендаций. Далек оказался первым и единственным В то время подзабылся уже его кинодебют в фильме Мой младший брат. Я не видел его ни в одной театральной работе. А но решение снимать его только его приняло сразу и больше никого не искал, если не брать в расчёт два-три предложения ассистентов, к которым относился без интереса, соблюдая лишь профессиональную вежливость. Первые же встречи с Олегом обнаружила, что передо мной личность не заурядная, что сущность личности артиста совпадает с тем, что необходимо задуманному образу. Это был тот редкостный случай, когда артист явился будто из воображения, уже сложившего персонаж в пластический набросок. Позже все будет гораздо сложнее, но тогда мне казалось, что съемку можно назначить хоть завтра. К тому же выяснилось, что Даль уже не работает в театре. Он вошел и, может, целиком посвятил себе кино. На нем был вызывающий броский вишневый вельветовый пиджак, по тем временам экстравагантная модная редкость. Ему не было еще 25, но в отличие от своих сверстников коллег, с которыми я встречался и которые очень старались понравиться режиссёру, Олег держался с большим достоинством, будто его все не было заинтересован в работе, будто и без нас засыпан предложениями. Она внимательно слушала, на вопросы отвечала кратко, обдумывая свои слова, за которыми угадывался снисходительный подтекст. Роль вроде бы неплохая, если сойдёмся в позициях, и, может быть, и соглашусь. Помните монокль Булгакова, которым тот пользовался лишь когда дела его шли скверно, или Есенина, небрежно достающего дорогую сигару, которая куплена на последние деньги, чтобы пойти к редактору издателю? и усердце небрежно развалясь. А много позже узнала я, что дела у артиста были никудышные, что он вынужден был уйти из театра после очередного скандала и нигде не мог устроиться. И в личной жизни его всё шло наперекосяк. Сюрпризы начались с первой кинопробы. Артист был не в форме. Пришлось назначить повторно, и снова прокол. Ассистенты нервничают, предлагаю других кандидатов. Я смущён, но прямо не соглашаюсь на поиски новых исполнителей, хотя худсовет Лин фильма принял единодушное и обоснованное решение: далее на главную роль не утверждать, найти другого актёра. Назначаю третью пробу с Олегом в случае единственный в моей практике, а может быть, не только в моей. Потом я не раз убеждался, что далеко не всякий одарённый артист способен слёту ухватить характер, даже когда артист талантлив и, по внешним данным, близок к задуманному образу. Более того, чем тоньше талант актёра, тем труднее даются ему первые шаги – поиск органики перевоплощения. В то время, как большинство спешили немедленно угодить режиссёру и с готовностью следовали за предложенным рисунком, Даль никак не мог надеть на себе костюм с чужого плеча. Когда надоблось время, пока режиссёрское видение слилось с его собственным, пока характер персонажа стал его второй натурой. Далио эргонический, чуждый бездумное подчинение,чей бы ты ни было воле, творит он может лишь в условиях полной свободы, зато достигнув гармонии между чужим замыслом и своей индивидуальностью. Он работает непресказуемо, прислушиваясь к корректировке режиссёра лишь настолько, насколько это совпадает или не совпадает с его ощущением. Образ, рождённый автором и конкретизированный режиссёром, обогащается у такого артиста его интуицией, которая тем щедрее наполняет результат, чем богатый талант. Даль был богатый и расточителен. Заканчивая монтаж, я ощущал успех яркого актёрского Первое открытие. Однако вместе с Олегом и Булатом Акуджаевой нас поджидало глубокое разочарование. Первую же актёрскую победу дали, что ли, многое определившую в его движении к неповторимому творческому я, ведомственная критик приняла в штыки. Нам отказали в праве на премьеру в Доме кино, афиша не была набрана. Её успели отпечатать лишь в двух экземплярах. один из которых был вывешен в вестибюле дома литераторов, куда удалось Булату пристроить нашу несчастную картину. Онася никто и не представил перед просмотры мы по традициям кинопремьеры. Зато наосо вызвала публика после фильма по традиции театральной. Фильм не было разрешён. Тогдашний союз кинематографистов охотно проштамповал мнение комитета, и картина вряд ли увидела бы свет, когда бы не случай. Емения и Булата Куджеву пригласили в главное политическое управление армии. А на просмотр пришёл заместитель начальника Главпура. Адмирал, щедро наделённый чувством юмора, что ль дефицитного в киноруководстве. Отвечая нашим оппонентам, адмирал сказал: "Если так рассуждать, искусство можно вообще уничтожить". Адмирал оказался провидцем. Ведомственные кинокритики многие годы рассуждали наперекор законам искусства и жанров избранных художниками, но поддержка политуправления всё-таки оказала своё действие. Фильм на экраны вышел, его обругали в прессе, а потом упорно замалчивали. Достаточно сказать, что в работе М. К. Снецкой, посвящённой Дали, Женя Колышкин не упоминается. После Жене Женечки с Далем в работе я встречал столько однажды в завистье пленительного счастья, где он сыграл эпизод безумного караульного офицера в Петропавловской крепости. Вообще виделись мы очень редко и больше случайно, а насколько я знаю, ни с одним из режиссёров театра или кино, независимо от результатов совместного творчества, Олег не стремился сблизиться лично. Не могу представить, чтобы он приятельствовал прозапад Как это делают многие его собратья по профессии. Одни шлют поздравления с праздниками, с рождениями, другие оказывают невинные услуги, используя свою популярность. Сводят перспективных режиссёров со сферой обслуживания, торговли. Одна известная актриса в течение многих лет словно гимнастикой занималась, ежедневно звонила нужным людям по списку календарю и приуспела. В миштей поэзии, создания искусства, в восторгм сладостном нашумни шевелят, а мы жадно бережём в груди остаток чувства, зарытый скупостью и бесполезный клад. Вдали напращ ассоциировали прагматизм, стремление к саморекламе, к месту в президиуме, к официальным почестям и титулам, ко всему, что составляло и составляет И великую долю забот суетной жизни большинства его несчастных коллег, не до заботы о мастерстве, о работе над дролью. С помощью натсадных стараний, правды и неправдыми добиваются они, чтобы поскорее объявили их заслуженными или народными. От поступления в училище, а затем в театр по звонку родственству или иным способом ублажений влиятельных особ, Случайные в искусстве люди немедленно исполняют отсутствие таланта житейским приспособленчеством, а наукой продвижения за счёт оттеснения ими талантливых соперников. Олег никогда не скрывал презрения к нехитрой механике преуспевания, которые пользовались не только деловитая бездарность, но и талантливые художники. Дали обладал высоким достоинством личности и гордостью художника. хорошо знавшего цену истинным заслугам перед народом, с мнением которого всё меньше считались чиновничьи опекуны уродливой посредственности. Все мы теперь понимаем, насколько глубокий след в нашей культуре оставили такие всенародно любимые артисты, как Аленников и Успекаев, Высоцкий и Даль. Этот след несоизмерим с их прижизненным положением в обществе, когда рядом с ними титулами народных величали никому неизвестных ремесленников. Случайно ли, что непосредственная причина безвременной гибели каждого из названных актёров оказывалась в общем одна и та же? В её основе горечь, залитая горькой. В школе или в институте мы изучаем и жизнь Пушкина и Лермонтова, с детских лет переживая их трагический ранний конец. Вслед за миллионами патриотов Отечества скорбим, как много потеряла Россия. И мы отлично помним, что ни в Дантесе, ни в Мартынове дело. Поэтов погубило общество. Когда же говорят о гибели Высоцкого и Даля, то вина возлагается только на них, общество оказывается ни при чем. Я не знал близких друзей Олега, были ли они у него. Творческой личности необходимы единомышленники. Возможности духовных контактов нужны друзья, уважающие талант, способные понять искание, разделить радость и горечь. Иногда я встречал Олега в окружении каких-то людей, но даже с большой натяжкой. И нельзя было предположить в них единомышленников. Уже после гибели Даля мне рассказали, как зазывали его на попойку. Одгений От отскакивает, убеждали его: "Тебе всё можно. Подумаешь, съёмки, сыграешь ты ему. А дальше следует колечко режиссёры. Если бы кто-то заставил этих артистов признаться, почему они не берегли товарища, мы узнали бы, что ненависть к истинному таланту как результат зависти посредственности надвигала поступками множество Сальери, окружавших Угрюма вдали". Не случайно в последние годы его всё сильнее притягивало мир трагического одиночества Лермонтова. Мы и сушили ум наукою бесплодной, та я завистливе от ближних и друзей, та надежды лучей и голос благородный не верим осмеинных страстей. Известно, что в 70-х годах в нашем обществе активно вызревали и ширились негативные социальные процессы. которым в искусстве подчинялось большинство. Дух торгашества, как об этом перед смертью скажет Сергей Герасимов, захлестнул кинематограф, проник в театр, в литературу, в поэзию, на злоони противились. Его принимали как необоримую стихию, даже одарённые художники. Бросить вызов сложившимся предрассудкам отваживались единицы, от которых отшатывались как от самоубийцы. Эг добро и зло, постыдны равнодушны, в начале поприще мы вянем без борьбы. Перед опасностью позорно малодушны. Подобно Печорину или Обломову, дале замкнулся и ушёл в себя, общению с циничными душами большинства коллег он предпочёл чистый дух единственного единомышленника своего Лермонтова. Я вслушиваюсь в его непогодам усталый голос Слушал интонации и исповеди, которыми он наполняет стихи Лермонтова в записях, часть у сохранившихся и изданных. Сохранился и телеспектакль по страницам журнала Печорина, который при всей неровности не идёт ни в какое сравнение с банальной и безвкусной кинопостановкой. Признасительно лишенное чувства вкладывал даль в лермонтовский образ, и не только в Лермонтова, Осознанно или нет в его творчестве, в образах, созданных им в 70-х годах, так или иначе, проступало горечь поколения, столкнувшегося с наступлением бездуховности. Судьба занесла меня в Тарханы вскоре после гибели Олега. То, что мне там рассказали, было еще свежо в памяти работников Лермонтовского музея на родине поэта. От них я узнал, что Даль, побывавший там в том же году, добился разрешения открыть семейный склеп, где похоронены Лермонтов и его бабушка Арсеньева. На добиться этого мог только тот, для кого наследие поэта составляло святая святых собственной души. Он долго оставался в подземелье, возле надгробия, наедине с прахом поэта. О чём он думал тогда? Толпой угрюмой и скоро позабытой Над мирами мы пройдём без шума и следа, не бросив шевекам ни мысли плодовитой, ни гением начатого труда. Вечером на встречу с известным артистом собрались его почитатели. Даль был мрачен и в зале не смотрел. Он сидел посреди сцены, глядя в пол и молчал. Пауза затягивалась, а в зале начался ропот. Вы спрашивайте, спрашивайте. произнес он наконец. Потом Олег разговаривался, много читал Лермонтова, его слушали внимательно, хорошо принимали и долго аплодировали в конце. Когда он покидал клуб, кто-то из организаторов встречи заметил, что угрюмость его и не покидает, несмотря на успех. «Берегите себя, Олег Иванович. Мы все вас очень любим. Вы нам очень нужны». Он посмотрел в глаза женщине, которая произнесла эти слова, будто проверяя, насколько они искренни, и впервые за вечер улыбнулся. Помните, Олег восхищался поступком Сартра, отказавшегося от Нобелевской премии, а кто-то ему возразил, сославшись на Твардовского, который якобы говорил, что презирать награды может лишь тот, кто их уже имеет. Все мы в те времена видели, насколько актуальны в искусстве грибоедовские слова. Чены людьми даются, а люди могут обмануться. Но для многих художников и для Олега верховным судьёй всегда оставался народ наши зрители. И не будь этой веры жизнь в искусстве для многих из нас сделалась бы невыносимой, а даже невозможной. Слова, вырвавшиеся у женщины в тараханах, тронули Олега как признание его бескомпромиссного творчества. его искренности и высотве. Оценка, особенно дорогая потому, что никем не подсказанная и не выпрошенная, она отражала успех истины и говорила о заслугах подлинных. Чем горше становились разочарования, которые доставляла ему жизнь, тем выше держал он голову перед теми, кто преуспевал в суете приспособленчества и цинизма. Гибель таких художников, как Дали, Высоцкий, была трагически неизбежной мне всегда казалось что сохранись в нашем веке дуэли даль погиб бы в том же возрасте или даже раньше только иначе от пули окружавших его ничтожеств та ненависть к его укоряющему гению и его худой и сутулой фигуре которая не сгибалась ни перед кем ангелина фигловская «Один партнер и все жизни». Ленинград, 15 июля 1984 года. Литературная запись Натальи Галаджевой. В канун 1966 года в моей квартире раздался звонок с киностудией Ленфильма. «Остановлена картина, нет героини, приезжайте». Это было несколько неожиданным. Я решила, что это розыгрыш и поехала на студию без всяких надежд. Вошла в комнату, где увидела Олега Даля и была так удруждена. Режиссёра Владимира Мотыле я ещё тогда не знала в лицо. Это была моя первая встреча с фильмом "Женя-Женечка и Катюша". Как только мне сказали, что в главной роли будет Олег Даль, я сразу вспомнила одну из первых его картин "Человек, который сомневается". его бритвую голову и лицо, кричащее с какой-то истеричной яростью и болью. Уже потом, когда я смотрел Олега в роли шута в "Короле Лире", то всё время возвращалась к той картине. Это была роль, которая сразу вывела его из общего ряда молодых актёров. Начались пробы. Олег очень мне помогал. Нет, это не то слово. Помню его лицо, Я выглядывающие откуда-то из-под камеры. Он так улыбался мне, что не сыграть было невозможно. Вот так мы начали работать вместе. На съёмках я опять ощутила ту же дружескую руку. В самые тяжёлые для меня моменты он помогал одним словом, одной улыбкой. Он сразу сказал: "Смотрите, она же всё знает, всё умеет. Смотрите, как она смеётся". Его уверенность передалась мне. Я ощущала себя королевой. Редкость, что мне в моей первой работе нравится. Единственная моя любимая роль Женечка. Сейчас я уже так не сыграю. Картина снималась очень тяжело, но это был праздник. Такой бывает один раз в жизни. Созвезтье имён была так ужава: Владимир Матыль, Исаак Шварц, Олег Даль. Брество и динамышников, я ощущение счастья. Вот так всё сошлось, всё совпало. Я смотрела на Олега и поражалась. Если уж Бог дает, то дает все, и талант, и красоту, тонкость, одухотворенность, порядочность. Кажется, так не бывает. Нет, бывает. Невероятный пластический рисунок образа тени в одноименном фильме, блистательные руки, которые могли выразить все, в четверг и больше никогда, глаза хищника, Страшное явление, открытое Олегом Далем. Женя-Женечка удивила соединение трагикомического таланта, элегантности, раскованности, а Печорин, да за один его монолог, можно и нужно было дать все звания и премии, которые у нас есть. Все роли разные. Талант в крови, божий дар. Я не знаю, с кем его сравнить. Только разве что с Михаилом Чеховым, со старыми мхатовцами. Но все это осталось вне поля зрения нашей критики. Рассказать о Таланте нельзя, но каждая из ролей Олега требовала, настаивала на внимании к себе. И с тем же упрямством этого внимания не получала. Какие-то маленькие, жалкие слова, редко встречающиеся на страницах нашей прессы, обошли, не писали, не исследовали, это кощунство. Я ничего не читала о его лучших работах. И вот сейчас, подводя итог его жизни, я вспоминаю слова Фаины Раневской, которая говорила: "Я в силу отпущенного мне дрывания пропищала как комар". В отношении Олега то же самое. Говорят, что он много сыграл, да, много, и в то же время безумно мало. Это был актёр, который мог всё но не было Ромео, не было Гамлета. Почему он не сыграл Мышкина? Ах, Листоковы! Ведь это вообще его прямое дело. Дон Жуан, Моцарт, Пушкин, Лермонтов всё это прошло мимо него. Как-то зашёл разговор о приключениях принца Флоризеля. Надо должно было быть продолжение. Не успели, решили делать продолжение с его сыном, повесить где-нибудь его портрет. для того, чтобы напомнить о нем. Но из-за этого ничего не получилось. Где найдешь актера, который мог быть сыном Олега Даля? Мудрецы говорят, все проходит. А я считаю, что ничего не проходит. Все остается. Сколько бы ни прошло лет, я всегда буду его помнить. Само воспоминание об Олеге помогает жить. И хотя виделись мы редко и только перед самой смертью стали общаться и чаще, Спасибо судьбе, которая дала мне такую возможность. Каждую минуту, проведённую с ним, я помню. На нашей первой встрече мы столкнулись в компании достаточно остроумных, интересных людей. Олег что-то рассказывал, читал стихи, пел. Поразительно сияли его глаза. Он был ярче всех. Его магнетизму сопротивляться не мог никто. Он был из тех людей, вокруг которых в жизни или на сцене как будто что-то светится. Они притягивают взгляды, ты начинаешь следить только за ними. Потом мы встретились спустя несколько лет, когда он в Ленинграде играл выбор Алексея Арбузова. Я пришла за кулисы и испугалась, так плохо он выглядел. Олег в свою очередь возмолился, чтобы я ушла со спектакля. Я поняла его состояние и послушалась. А потом узнала, что он уехал в Москву. Жизнь развела нас. Я слышала о его метаниях из театра в театр и догадывалась, как ему тяжело. А затем мы столкнулись на съёмках "Принца Флоризеля". Я увидела человека с совершенно погасшими глазами, не хотевшего жить. Я была потрясена. Позже в разговоре с ним это ощущение стало проходить. я приписала его состояние работе и съёмкам, усталости, плохому самочувствию, но первое впечатление всё-таки осталось. У него было утраченное желание чего либо хотеть. Он стал биться, доказывая и последняя наша встреча в репине, подтвердившая мои догадки. Мы долго разговаривали, Олег признался, что ему безумно тяжело, очень переживал, что не состоялся Гамлет, которого так ждал. А потом я узнала, что он умер. Нет, ничего не забывается. Остаются раны, остаются слезы, остается боль. С особой ясностью встает перед тобой значение слова «никогда». Понимая, что никогда он уже не войдет в эту дверь, никогда не споет, никогда не сыграет. И я говорю, это наше российское неумение беречь, хранить, любить, оберегать, помогать талантливым людям. Человек с открытым сердцем, открытыми глазами, обладающий ярким дарением, солнечным и одновременно трагическим, что же надо было сделать, чтобы у него погасли глаза, ушла жизнь в 40 лет? Кто-то где-то не утвердил Мне дала кто-то сказал, что слишком молод, кто-то, что слишком красив и так далее. Режиссёру среднему, а таких у нас много. Он неудобен, индивидуальность, сам этого режиссёра поведёт. Крайне редко, когда режиссёр скажет: "Этот актёр мне помог, я благодарен ему, я не стыдился у него учиться". Но чаще всего зависть и ненависть к таланту. А Олег при своём характере непреклонном во всём Что касалось искусства, был ранимы мальчиком, которого хотелось погладить, обогрей, защитить, потому что ничего страшнее зависимости нашей профессии нет. А ну куда там? И актёрские сердца не выдерживают, загорают, разрываются, как у Высоцкого, Луспикаева, Дворжеского, Даля, Миронова. Если спроси среди профессионалов, кто такой Олег Даль, ответ будет один. Но это высший пилотаж. Для него в его профессии не было тайн. Но сам он остался загадкой. Ушел навсегда, унеся с собой свою тайну, тайну таланта. Какое счастье, что он был...